Глава 66. 9 часов 53 минуты. Прибытие рейса берут рабат ожидалось по расписанию. Терминал Б, выход 14. В международном аэропорту 30 вооруженных автоматами полицейских стояли, подняв глаза к табло, как будто ждали плохих новостей. Самолет опаздывает, взяты заложники, аэробус летит в Бамако, в Дубай, в Марсель. Гипертрофированное дурное предчувствие. Думал жило, глядя на настороженных коллег. Бэмби Мааля одна в самолете, безоружная. Ливанские полицейские безостановочно крутили пленки с камер наблюдения и не сомневались в опознании, несмотря на фальшивые документы. Это не помешало марокканской полиции организовать задержание по полной форме. Несколько десятков легавых на одну двадцатилетнюю девчонку. Жилой держался чуть в стороне, рядом с галереей магазинов «Дьютифри». Петр что-то обсуждал с лейтенантом марокканской полиции. Майор это обожал. «Раз уж нельзя приказывать чужим агентам, будем им советовать». Велико сотрудничал, а что еще остается? Но ясно давал понять коллегам, у кого лучшие эксперты, самые полные базы данных и самые современные научные лаборатории. «В конце концов, это и есть официальная обязанность патрона», — думал Жуло. «Аташе по вопросам внутренней безопасности, сокращенно АПВВБ. Самым всего лишь за ПВВБ, заместитель Аташе по вопросам о внутренней безопасности». Служба внутренней безопасности Франции в Марокко была представлена в рабате майором Петром Великой, лейтенантом Жило Флором и еще тремя офицерами в Танжере, Касабланке и Марракеше. Жило было известно, что дирекции по международному полицейскому сотрудничеству ДМС были созданы в конце 2000-х из офицеров полиции и жандармерии. Около ста человек распределили поста посольством. Их главной задачей было предотвращение угроз Франции, терроризма, киберпреступности, торговли оружием и наркотиками и, конечно же, незаконной иммиграции. К классическим причинам головной боли для Министерства внутренних дел добавлялась, куда же без этого, защита интересов диаспоры. Убийство Франсуа Валяни, таким образом, трижды относилось к прерогативе ДМС в Рабате. Французский гражданин, убит в самом сердце марокканской столицы, занимался сетями транссредиземноморских мигрантов. Ключевым словом было сотрудничество. Сотрудничество с другими дирекциями в Дубае и Бейруте и, главное, с местными властями. Петр старался, по минимуму, не нарушая субординацию, хоть и считал рабатских полицейских низкооплачиваемыми чиновниками, не заинтересованными в расследовании. Следовательно, именно ему предстоит проделать основную часть работы, щадя самолюбие местных. Пассажиры у аэропорта ёжились, замечая непривычно большое количество полицейских в зале. Страх перед терактом стал привычным – превратился в психоз. Агенты успокаивали людей, Петр хохотал, хлопал коллег марокканцев по спине, стараясь разрядить обстановку. Лейтенант Флор следил за суетой в зеркалах бутиков, совершенно одинаковых во всех аэропортах мира. Когда он возвращался мыслями к расследованию, впечатление одинаковости усиливалось, становилось навязчивым до зубовного скрежета. Одни и те же места и магазины повсюду на планете. Трансграничные компании, заведения и названия. «Старбакс», «Лекситен», Корнер и многие другие. В самолетах показывают одни и те же фильмы, радиостанции крутят одну и ту же музыку, люди болеют за одни и те же футбольные клубы, мальчишки, живущие в странах Западной Африки, носят футболки «Юнисеф-Дюбарка», а марокканские становятся фанатами «Манчестер Юнайтед» или «Олимпик Марсель». Жюло попытался отмотать назад события последних трех дней, восстановив в памяти ход расследования. Меньше чем через полчаса Бэмби Мааль выйдет из самолета и будет арестована. А он не может избавиться от назойливого ощущения, что упустил главное. Ладно, начнем с самого начала. Ред Корнер в Рабате. Старбакс, где он встретил, не заметив их, Бэмби и Альфа Мааль. Квартал апельсинового дерева в северной части марокканской столицы и арест Альфа между проспектами Пастера и Жареса. Названия некоторых улиц тоже универсальны во всяком случае, в бывших французских колониях. Так, что было дальше? Встреча с гематологом Вакнином в госпитале Авиценна, университетской клинике Рабата, носящей имя самого знаменитого мусульманского врача в истории ислама, центр Алислах, престижное место обучения французскому языку и культуре в нескольких километрах от Рабата, теска Марсельской мечети Алислах, самой большой на юге Франции. Вчера они ускорили дело, когда с согласия и при участии майора Тони Фредиани из комиссариата Пордебука бука допросили Лейли Мааль. Риан урегулировал административные детали и логистику, и они полетели прямым утренним рейсом Рабат-Марсель, выслушали бредовые свидетельские показания Рубена Либераса в отеле «Ибис» и во второй половине дня улетели обратно. Вечером он бродил по огромному морскому порту Рабат-Сале и думал о расследовании. Накануне Жилу был в Национальном зоологическом саду, Ходил вокруг знаменитого озера с розовыми фламинго, а в первый день спустился по улицам 11 января и 2 марта на пляж Сале. Кстати, теперь он знал, что в январе 1944 года была провозглашена независимость Марокко, а в марте 1956 пришел конец французскому протекторату. «Национальный праздник», — уточнил Риан, пытаясь втолковать Петру, что страна Марокко никогда не была французской колонии. Протекторат — это простой договор о защите и сотрудничестве. Самолет должен был вот-вот сесть, и полицейские начали стягиваться к выходу. «Они что, на летное поле собрались?» — изумился Жюло. «Выобразили, что Бэмби Мааль сбежит от них по взлетной полосе?» Лейтенант Флор почувствовал себя посторонним. Он успел мысленно выстроить схему. Лейли Мааль, ее приезд в неблагополучную городскую зону Пордебука, ее сыновья Альфа и Тидиан — оставшаяся в Марокко, ее дочь Бэмби, курсирующая между двумя континентами. Петр и марокканцы успели обсудить опасную преступницу, которая совершила два убийства и одно покушение на убийство. Жюло Флор придерживался иного мнения. Семья Мааль защищалась всеми доступными способами от гораздо более опасного и куда лучше организованного криминального замысла неприкасаемых персон. Доказательств у лейтенанта не было, а когда он пытался обсудить свою версию с патроном, Велико отпускал шуточки о прекрасных глазах Бемби, покоривших сердце романтичного легавого, и о чах ее матери Лейли, куда более опасной в роли мамаши Кураш, которая вкалывает из последних сил, но продолжает одеваться как экзотический цветок. Все свидетельствовало в пользу правоты майора, вроде бы. Прямо велико этого не сказал, но осуждал своего подчиненного за мягкотелость. Жилов вспомнил, как дал Лейли Маль свою визитку в коридоре комиссариата пор бука Позвоните, если вам что-нибудь понадобится. Жалкое, нелепое предложение. Попытка облегчить свою совесть. Что еще он мог предложить этой женщине?